Глава 4. Я вся такая внезапная. В сопровождении майора милиции Ирины Тимуровны Джабаровой я вышел на улицу. Мы именовали стоянку, где остался единственный дежурный милицейский автомобиль. Остальные патрулировали окрестности. Машину на летчиков, видимо, увез эвакуатор. Я заметил на асфальте почерневшую лужицу крови, стекольную крошку. Память подсказала, что сюда упал подстреленный тырянным амбал. С другой стороны двухэтажной «Сталинке» была стоянка для автомобилей сотрудников отдела, где у фонаря грустил каплеобразный серый паркетник. Мы направились к нему. Увидев на его капоте красно-серебристый трапециевидный значок «ЗАЗ», я чуть глаза не потерял. Вот это чудо техники «Запорожец»! Без шуток! Когда сели внутрь и завелись, оказалось, что таки да, «Запорожец», но совсем немного. Торпеда выгорела от солнца, звукоизоляция так себе, Сверчок и не один. А вот мотор хороший, тихий. А ещё чувствовалось, что эта машина — вещь. Она не из жести, а из настоящего металла. В общем, гораздо надёжнее моей «Лады Гранты». Шла машина мягко, в повороты вписывалась, как влетая. Так и хотелось сесть за руль. «Хорошая машинка», — проговорил я. Майор Джабарова фыркнула. «Смеёшься? Я бы взяла 44 четвертую «Волгу». Она на века. Кожаный салон, климат-контроль, массажёр в водительском сиденье». Она помассировала шею в области седьмого шейного позвонка, намекая на проблемы с позвоночником. Но госслужащим не положено роскошь. Так и подмывала спросить, кому положено, и на каких машинах ездят народные депутаты и секретари обкомов, но я лишь вздохнул. Я бы от такой не отказался. «У тебя есть право? удивилась она. «Прав нет, по крайней мере при мне. Но я понимаю эту машину, помню последовательность действий. Я жестом имитировал поворот ключа зажигания». В общем, знаю, как водить. Но пробьём по базе, и если есть права, восстановим. Не особо рассчитывая на ответ, я решил спросить то, что плотно засело в голове. «Ирина Тимуровна, а что за люди совершили вооружённый налёт на отделение? Это ведь немыслимо? Они освобождали какого-то криминального авторитета? Ему грозил расстрел?» Заодно и узнаю, есть ли тут смертная казнь. Ирина Тимуровна недобро улыбнулась, перестроилась в правый ряд, зубами достала сигарету из пачки. Я вовремя сориентировался, схватил зажигалку возле рычага переключения скорости, поднёс её к сигарете, от табачным дымом, и хозяйка авто опустила стекло. «Когда те двое открывали камеру», — продолжил я, — «здоровяк сказал, он её завалит при любом раскладе. Я поначалу не понял, кого, но потом всё стало ясно, кто эти люди». Отвечать ей не очень хотелось, и она попыталась сменить тему. «Ты лучше расскажи, как тебе удалось выйти из камеры». «Не поверите. Попросил, чтобы меня выпустили». Пожал плечами я. Не думал, что сработает, но мелкий бросил связку ключей. «Так кого они освободили? Для воров в законе слишком молод. А капитан Тырин потом говорил, да ты хоть знаешь, что это сын». Майорша за раз втянула в лёгкие пол сигареты, подумала немного и сказала. «Это моя недоработка. У меня сегодня приёмный день. Но люди заранее записываются, приходят, высказывают претензии лично». Записался один предприниматель с жалобой, что вяло его дело расследуют. Ну, я без задней мысли приняла его. А он оказался подставной. Скрутил меня, завладел табельным оружием. Сказал, если буду рыпаться, пристрелит. И что в пятиэтажке напротив снайперская лёжка. Она глубоко затянулась, поджала губы. Я должна была сопротивляться, но... Да, струсила. Очень уж жить люблю. Потом его подельники подъехали, поставили условия. Моя жизнь в обмен на Карасёва. А дальше ты видел». «Так чей сын этот длинный?» Повторил я, когда она смолкла. «Так Карасика же, криминального авторитета, которого крышует Шуйский. Я год этого гадёныша разрабатывала. У него совместный бизнес с сынком Шуйского. Бухло, шлюхи, наркота. Думала сперва младшего Шуйского прижать, а потом через щенка папашу. Почти расколола Карасёва. Она в сердцах ударила по торпеде. Они вышли, отбили своего молокососа. Ищи его теперь». «Ясно». Сын местного депутата и отпрыск бандюка замутили бизнес. Отпрыск бандюка подставился, его взяли, и, как говорится, начали колоть, копать под партийного босса. Или кто он там? Шуйский. О нём я слышал от проституток. А значит, это какой-то местный царёк, скорее всего, он сидит в правительстве. От Джабарова-то выходит идейное. «Думаете, уйдёт беглец?» «На дно точно заляжет». «Вам чем-то грозит этот инцидент?» Осторожно поинтересовался я. «Не знаю». Это зависит уже не от меня. Могут лишить звезды, понизить в должности, могут спустить дело на тормозах». Говорила она как-то отстранённо, и я не стал отвлекать её от дороги, замолчал. Где-то слышал, чтобы понять человека, нужно посмотреть на него за рулём. Ирина Тимуровна вела машину очень уверенно, можно сказать, властно, и многословием не страдала. Никакой нервозности, словно не её, едва не убили несколько часов назад. Прилипнув к стеклу, я изучал новую локацию. То есть город, где предстоит жить. Фотографическая память, перешедшая в новое тело вместе с разумом, опознала несколько центральных зданий, и я догадался, под каким названием знаю Лиловск. В моём мире в нём наблюдался отток населения. За 30 лет после развала Союза количество жителей сократилось со 160 до сотни тысяч. В этом депрессивном, в моём мире, городке жил мой виртуальный знакомый, с которым мы вместе рубились в ваху, Он вечно жаловался на убитые дороги, говорил, что ямы нужно объезжать по обочинам. Здесь всё было иначе. Никаких ям. Дорога ровная, машина ни разу не подпрыгнула, шуршит себе шипованными колёсами по асфальту. Деревья вдоль дороги украшены, светятся. Фонари странные, продолговатые. Оранжевый свет даёт ощущение тепла. Магазины все в одном стиле. Затемнённые стеклянные витрины на первых этажах. Покупатели входят, выходят через разъезжающиеся автоматические двери. Есть и лавки, и магазинчики поменьше. Вряд ли это всё государственное. Судя по всему, ехали мы через центр. Все здания привычны глазу. Есть и старинные деревянные, есть и новостройки. Непривычные, эстетичные, белые, похожие на сталинские высотки, но их мало. Вдалеке видны строительные краны. Как и в привычной реальности, вдоль дороги билборды, но очень продвинутые. Поначалу я даже подумал, что голографические, изображения на них были объёмные. Встретим Новый год новыми трудовыми победами. Лиловский район, лидер по надоям молока. Гордимся ударниками труда. Хотелось протереть глаза, но я знал, что это не поможет. Неужели я попал в мир полдня? Или, как в том анекдоте, есть нюансы в виде бандитов и гнилой системы? Еще один нюанс обнаружился, когда мы проехали частный сектор, застроенный старыми деревянными домами и вырулили на мост через реку. Слева на холме — подсвеченный снизу, будто бы вознесся и парил над землей старинный храм из красного кирпича. «Офигеть!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Что-что?» — не поняла майорша, — глянула искоса. «Красиво говорю. Храм как будто плывет в облаке света. Ирина Тимуровна, а считаете ли вы религию опиумом для народа?» «Обычно я не разговариваю, не разговаривал в той жизни о религии с малознакомыми людьми. Но тот решил нарушить это правило. Надо же узнать, как коммунизм может соседствовать с церковью, мечетью и прочими храмами. Помню, во время Великой Отечественной Сталин смягчил свою позицию по отношению к верующим, но почти сразу после снова подверг их гонениям. И судя по тому, что я увидел в «После жизни», товарищ Сталин жестко ошибался. Бог или богиня? Есть. Теперь я знаю это точно. Тем временем, задумавшись над моим вопросом, майор Джабарова поджала губы, Подумала немного и честно ответила. «Считаю, можно было бы обойтись и без этого. Но сам понимаешь, Горбачёв запустил то, что с трудом удалось направить в нужное стране русло. Перестройка, попы, экстрасенсы, кооперативы. Слишком многое посыпалось, слишком много пустоголовых последователей обнаружилось у новшеств. И только вмешательство товарища Горского спасло страну». «Ага. Значит, перестройка тут всё-таки была», — подумал я. «Так-так, вот это уже кое-что проясняет». Значит, Горби и здесь наследил, но его остановили. И не только его, но и развал Союза. А значит, Ельцина, его команду и тех, кто за ним стоит. Но кто? Что еще за Горский? Я бы запомнил эту фамилию, если бы в моем мире он хоть чего-то добился. В чем-то пришлось пойти на уступки, в чем-то признать ошибочность прежней линии партии, продолжала заучен навещать Ирина Тимуровна. Так, словно проводила для отдельно взятого индивидуума урок политинформации. Генеральный секретарь товарищ Горский на юбилейном тридцатом съезде КПСС ясно объяснил, что мы страна свободная, а значит, пусть верует тот, кому это надо. Партия не может контролировать мысли, но и лицемерия нам не надо. Веруешь – веруй, но открыто, и баста». «Мудро», – сказал я. «Правильнее возглавить то, что ты не можешь предотвратить». Воцарилось минутное молчание, которое нарушила Ирина Тимуровна. «Саша, у меня к тебе будет просьба. Ты разбираешься в сантехнике...» Не то сказала, язык заплетается. В общем, у меня смеситель течёт уже старый совсем. Можешь его поменять? И ни тени смущения. Жизнь спас, спасибо. Но кран надо поменять. Да без проблем, если есть инструмент. Мне не сложно. Я умею работать руками. А ссориться с Ириной Тимуровной не стоит. За мостом через реку начался коттеджный посёлок. Все здания однотипные, полутораэтажные, заборы кирпичные. Каково же было моё удивление, когда машина свернула с главной и покатила между домов по асфальтовой дороге и остановилась у одного из этих коттеджей. В моём мире не каждый мог позволить себе такое постоянное жильё, а тут дача. «Это и есть ваша дача?» – на всякий случай уточнил я. «Пока она ведомственная, но ещё пять лет службы и станет моей, если меня не уволят после того, что случилось». Ворота открывались с пульта. Загнав машину, Ирина Тимуровна зашагала к дому. Остановилась у порога, дожидаясь меня. Внутри пахло свежим ремонтом и сосновой стружкой. В гостиной были свалены коробки с мебелью. Собрали только стол и частично кухню. «Показывайте ваш кран», — проговорил я, снимая ботинки, которые немного жали. Первый этаж представлял собой просторную гостиную. Здесь же был туалет с ванной. На втором, надо полагать, спальня. «Да что его показывать? Проходи в ванную, смотри. А я пока отопление включу». Я бросил взгляд на фотографию на стене. улыбающаяся Ирина Тимуровна с сыном. Парню на вид лет шестнадцать-семнадцать. Мужа у этой дамы, надо полагать, нет. Вода была перекрыта, так что оценить масштаб катастрофы я не мог. Покрутил смеситель туда-сюда, огляделся. Стены обшиты вагонкой или чем-то похожим. Унитаз мало отличался от тех, что я видел в своём мире. Ванны нет, зато есть вполне современная душевая кабинка. О, как же мне захотелось освежиться. «Мне нужен ключ!» – прокричал я из ванной. Ирина Тимуровна пришла спустя минуту с черным мусорным пакетом и коробкой, в которой хранились инструменты. Шагнула ко мне почти вплотную, коснулась футболки. Я инстинктивно шагнул назад, уперся в стену. «Это что за номер?» Ирина Тимуровна приблизилась, слегка задевая меня своей огромной грудью. Но я не возбуждение испытал. В голове завертелась песенка Олега Медведева. «Жизнь тяжела, как борец с умо, пузом напирает, хочет выбить из круга нафиг». «Этот хлам, что на тебе больше не понадобится», — проворковала она. «Потом во дворе сожжём. Джинсы, футболку и ботинки я тебе нашла. Куртка», — она заглянула в пакет, — «сильно ношенная Вот, переодевайся». «Давайте я сперва починю». «Кстати, вон, видишь, коробку?» — перебила Ирина Тимуровна. «Это новый кран». «Понял», — кивнул я и рванул к стене, подальше от беспардонной майорши. «Сейчас поставлю». Моё бегство её не расстроило. Она наградила меня долгим взглядом и исчезла за дверью. Спрашивать, от кого осталась одежда, я не стал. Сложена она была аккуратно, словно для того, чтобы её забрали. Но владелец так и не явился. Наверное, осталась после кого-то из сожителей или любовников. В моём случае не до выбора. Джинсы оказались широковаты в поясе, но по длине подошли идеально. Ещё обнаружились тёплые спортивные штаны. Футболка серая с надписью «Байконур» и двумя спутниками – Самым первым, запущенным в 1957 году, внизу, и современным вверху. Вторая, условно белая, с кораблем «Буран», но почему-то подписанным как «Вихрь». Всё-таки допилили проект. Если гонка вооружений не прерывалась, этот мир мог быть более развитым технологически, думал я, примеряя осенние туфли. Сколько интересного впереди. Обувь оказалась на два размера больше. Главное, что не меньше, можно чем-нибудь набить. Подошло? — спросила Ирина Тимуровна из гостиной. «Да?» — ответил я, переодеваясь в старый спортивный костюм, чтобы не пачкать вещи. Убрав вещи, я взял разводной ключ и занялся делом. Это был не просто смеситель, а кран-патриарх. Весь в потёках, мощный, не то что современные условно-металлические пародии. Новый смеситель тоже оказался не просто добротным, медным. Ну а что, страна у нас богатая, можем себе позволить. На переустановку ушло минут семь. «Включай воду, хозяйка!» крикнул я, забывшись, что с такой дамой надо на «вы». Это в той жизни Ирина была моей ровесницей, а в этой она в матери мне годится. Убедившись, что нигде ничего не течёт, я обнаружил электрический водонагреватель и полез в душ. О, я думал, знаю, что такое кайф. Будь моя воля, час бы плескался. Но мой кайф закончился, когда за полупрозрачными стенками кабинки я увидел силуэт. Ирина Тимуровна расхаживала по ванной, не торопясь её покидать. А я не спешил выключать воду, потому что в данный момент майорша больше всего на свете хотела меня. Я не был готов к такому повороту. Рубенцовские женщины, склонные к доминированию, вовсе не моя слабость. Немного запаниковав, я отвернулся и сделал вид, что не заметил её, а Джабарова, не дождавшись, сама постучала в кабинку. «Сашенька», — чуть хрипло произнесла она, — «а я тебе полотенце принесла». «Спасибо», — прокричал я на малевые волосы. В этой жизни они у меня густые, непослушные. «Повесьте на крючок, пожалуйста!» Фух, ушла, слава богу. И что теперь делать? Сбежать? Или прикинуться дурачком? Не потащит же она меня в постель силой. А если потащит, смогу ли я отбиться? М да, ситуация. Одно ясно. Отрабатывать кров таким способом я точно не хочу. Как не хочу и выходить из этой комнаты, потому что снаружи меня ожидает голодная валькирия с огромной кормой и ногами, как у слона. И непонятно, как тут разруливать. Кто бы мог подумать, что привлекательная внешность может создать проблемы. В предыдущей жизни женщины на меня не прыгали. Ну, разве что очень редко. Хотя, кажется, придумал. Если бы кто-то сказал, что работа на мебельном складе, которую я ненавидел и считал временной, будет мне полезна, рассмеялся бы в лицо, Вытершись, я надел белую футболку, спортивки, натянул улыбку и вышел из ванной. В гостиной потеплело, на плите булькала кастрюля, распространяя божественный запах пельменей. Живот предательски заурчал, и я понял, что снова готов продать полдуши. Целую душу. На всё готов, кроме постельных утех с этой женщиной. Потому действовать нужно иначе. Забываем про голод, включаем заботливого родителя. «Голодный?» – деловито спросила она, расставляя тарелки по столу. и напомнила злую воспитательницу в садике. «Не хочешь, заставим?» Конечно, врать было бессмысленно. Я остановился напротив её фотографии с сыном, демонстративно долго её рассматривая. «На вас похож, Ирина Тимуровна. Как зовут?» «Тимур, в честь моего отца». «Старшеклассник?» «Первокурсник», — ответила она, наполнила одну тарелку, другую. «Школа милиции. Садись ужинать». Хотелось наброситься на еду, Но я сперва подошел к коробкам с мебелью, сел на корточки, изучая схему сборки и перечень комплектующих. Прихожая, кухонные полки, комод, три прикроватные тумбы, два шкафа, один из них угловой. Ирина Тимуровна наблюдала, сидя на табурете и закинув ногу за ногу, отчего узкая юбка чуть задралась, обнажая круглую коленку. Наконец она не выдержала, несколько жалобно протянула. «Саша, ну чего ты там возишься? Садись, пельмени же остынут». «Определяю себе фронт работ на завтра». ответил я, выпрямляясь. «Но для того, чтобы повесить кухонные шкафы, мне понадобится перфоратор и уровень. У вас есть?» «Какой-то, оказывается, рукастый», констатировала она. «А так и не скажешь. И что, ты можешь сделать идеально? И ровно, чтоб висело? Не придётся вызывать мастера, чтобы за тобой переделывал?» Она облизнулась, поменяла ноги местами, и юбка поползла выше, открывая бедро. Я сделал честное причестное лицо и сказал. «Если не смогу, вы же меня посадите». Никакой реакции, лишь бровь приподняла. «Вот только поужиную и займусь, чтобы вы увидели мои способности и не беспокоились. Так у вас есть перфоратор и уровень?» «Есть», — вздохнула она. Я ж давай». Хотелось отрапортовать, так точно, товарищ майор, но я пока не понял, есть ли у неё чувство юмора. Главное занять свободное время, а ночью она домой поедет. Очень на это надеюсь. Я покосился на стеклянную баночку с ромбиком этикетки «Майонез советский» Зачерпнул столовой ложкой, попробовал. Вкус непривычный, маслянистый. На домашний, похоже, который делала мама, когда была жива. Наверное, натуральный, изготовленный по ГОСТу. Пельмени тоже были улетными. Такой кайф от еды я испытывал разве что в студенчестве, когда аппетит зверский. Есть приходилось медленно, чтобы не опередить Ирину, поглядывающую все более томно. «Спасибо, Ирина Тимуровна», — искренне поблагодарил я и, промокнув рот салфеткой, метнулся к упаковкам. Донесся разочарованный вздох. Ирина поднялась и протопала к выходу, нажала какую-то кнопку, и полу входа поднялся, развернулся, открывая путь в подвал. Удивительное сочетание модерна и советскости. Ну какой же дом без погреба консервированных огурчиков и помидоров? «Иди сюда, ящик возьмёшь», — позвала она. Я помог ей поднять скорее деревянный сундук без крышки, чем ящик, где лежали болгарка, шуруповёрт, перфоратор неизвестных производителей и боксёрские перчатки. Видимо, всё это принадлежало почитателю Байконура, но космонавт улетел, роняя тапки, и даже вещи не забрал. Потому что Ирина Тимуровна – женщина опасная, к тому же майор милиции. Я отложил перчатки, вспоминая чью-то шутку. Продам щенков боксёра, еду боксёра, перчатки и всё, что от него осталось. А ещё благодаря эмпатии я понял, что хоть и хочется меня Ирине Тимуровне, но гораздо больше она желает общества, ласки, компании, Потому что после отъезда сына в школу милиции её накрыло одиночество, и ей просто неприятно возвращаться в пустой дом. А ещё у неё давно никого не было, и она мечтает снова ощутить себя желанной. И весь этот бурный коктейль желаний сформировался у неё в жажду секса. Приняв трёхметровый уровень, я спросил, «Стены тут из чего?» «Это финские домики», — ответила она из подвала. «Саш, ты что, будешь вино или коньяк?» «Ирина Тимуровна», — проговорил я сукаризной. «Мне же ещё работать, а вам за руль!» — донёсся смешок. «Действительно, какой бдительный молодой человек!» Бутылку коньяка она всё-таки достала, но не пила, положила в пакет, чтобы забрать с собой. Пока я проверял, все ли детали на местах, Ирина Тимуровна крутилась на кухне, а когда понёс коробки наверх, сказала «Я поехала, Саша!» и посмотрела в ожидающий даже с какой-то надеждой, и я чуть было не сломался. Где-то в глубине души мне захотелось утешить эту женщину, дать ей желаемое. Но дальше-то что? А вдруг влюбится? Что мне под её юбкой сидеть? А если обидеться, может и проблем доставить. Майор милиции в таком небольшом городке — это полубог. Нет, товарищ майор, вы уж как-нибудь сами, без меня. Не для вас я этот стручок в междумире моделировал. Ха -ха. Хорошей дороги, Ирина Тимуровна, нейтрально сказал я, и она не скрыла разочарования. Смотри мне тут. — пригрозила она. — Все будет на высшем уровне, — бодро пообещал я, а сам мысленно облегченно вздохнул. — Кстати, а у вас, случайно, нет телевизора? — Случайно есть. Старый, но работает. Найдешь. Все, бывай. Буду завтра после пяти. Из окна я наблюдал, как она выезжает со двора. Советская одинокая женщина. Такую не каждый, как говорит молодежь, вывезет. Я распахнул дверь первой спальни со скошенным потолком, не обнаружил телевизора. Часы показывали 21.30. Ещё часов 15 я буду лучшим в мире стрелком. Или только до полуночи. В описании таланта это не объяснялось, а опытным путём не проверить. Стрелять нечем. Стало жалко терять пропадающий талант, но что мне с ним делать? Из привалки по мухам палить? Так зима, даже мух нет. Что будет со мной завтра? И когда именно завтра я рискую оказаться в невыгодном положении, став худшим непонятно в чём? В 12 ночи? Примерно в четыре, когда я запросил талант. Ещё вопрос. В чём именно стану худшим? Вдруг самым тупым? Буду сидеть, сведя глаза у и слюни пускать. Да уж, нерушимый, тебе не угодишь. Нет бы радоваться жизни новой в красивом юном теле. Нет, ёлки-палки, нужно поныть о несвершившемся. Ругав себя, пообещал, что решать эти проблемы буду по мере поступления. А сейчас я вошёл во вторую спальню с кроватью с эксадромом, и улыбнулся, увидев на стене «Господи, телевизор-янтарь». Но не который из моего детства, с выпуклым кинескопом, а с большой диагональю, плазменный. Впрочем, порадовало меня совсем другое. Телек, какой-никакой, а источник информации.